Сара была занята пациентом. Пришлось ожидать её в холле. Я закончила возиться с коммуникатором за несколько секунд до того, как Сара выглянула из кабинета, успев спрятать тот в рюкзак. Даже досадно, что в нём не оказалось ничего особо интересного. Мои идеи заходили дальше, и с каждым разом я убеждалась в том, что инженеры устройств связи, впрочем, вероятны и всех других электронных устройств. намеренно скрывают более продвинутые разработки ведь не могло быть так что я сообразительный хамония возможно кто-то не хочет двигать цивилизацию вперёд или чтобы такие как я Сара или Джон имея в своём арсенале крутые технологии устроили революцию и ясно кто был этим кто-то высший совет хамонии привет Саша что у тебя торопливо спросила Сара проводя меня в свой кабинет Привет от Бориса, улыбнулась я, вынимая из рюкзака маленький пакетик с кексами. Странно, он не говорил, а задача нахмурилась Сара и взяла пакет. Ты извини, у меня много работы, не смогу уделить тебе времени. Я только пришла сказать, что меня направят в колледж Тазера, так что через фазис мы будем видеться чаще, радостно сообщила я. Как замечательно, искренне обняла Сара. Я знала, что ты умница. Джон знает. Пока нет. Зайду к нему по пути домой. Да. Борис сказал, что это. И я скосила глаза на пакет с кексами. Нужно съесть до вечера. Не свежие будут не вкусными. Так что можем выпить чаю на улице. Что? Возмущенно округлила глаза Сара. Я что, Санта Клаус? Кто? А, неважно. Пойдём, выпьем чаю. С термокружками мы вышли во внутренний дворик медцентра, обычно пустующий в это время, и присели на скамью под деревом с пышной кроной. Я просто не успею. У меня ещё несколько приёмов. Я не могу их отменить. А Борис даже не предупредил, проворчала Сара, разворачивая пакет с кексами. И что теперь делать? Она достала кекс, разломила его, одну половину отдала мне. А на вторую задумчиво прищурилась. На самом деле кексы служили прикрытием для микрочипов или карт памяти. Я знала об этом давно, хотя Джон и Сара неохотно посвящали меня в свою тайную деятельность, чтобы не подвергать напрасному риску. Но я уже не ребенок и давно изучила все их секретные дела. Просто помалкивала, чтобы лишний раз не слышать заботливые увещевания. А что там делать-то надо? Неприжждённа, спросила я, приблизившись к Саре. Ты знаешь, Джон Против, предупредительно сморщила Лопана. Если в моих силах тебе помочь, я готова, хитро подмигнула я, ласково потёрлась носом о её плечо. Кто-то же может пострадать. Ты, маленький манипулятор, щёлкнула меня пальцем по носу Сара. Что там может быть секретного, чего я ещё не знаю? Притворно обижена фыркнула я. Между прочим, я скоро в колледже учиться буду, а всё маленькое. То, что тебе почти 17, не даёт тебе право так себя вести, беззлобно пожурила Сара и наклонила свою половинку кекса ко мне. На этот раз Борис Хворостов спрятал в сладости нечто необычное. Я таких штук ещё не видела. Две крохотных горошины в каких-то прозрачных гелевых оболочках, торчащими из них небольшими усиками. А что это? Приглядываясь к шарикам, спросила я. Сара посмотрела на меня серьёзным взглядом и как-то неспокойно вздохнула. Это чип контроля. Я удивлённо распахнула глаза и невольно коснулась пальцами своей шеи ниже затылка. Тот самый? От чего-то перешла на шёпот я, хотя мы были одни. Сара едва кивнула и указала мизинцем на небольшие прозрачные отростки. Видишь эти усики? Они из органики и являются проводниками от чипа к нервной системе носителя и обратно. А эта оболочка гибрид органики и наночастиц, которые не дают телу носителя отторгнуть чужеродный элемент и защищают сам чип. Вот это да! Восхищенно выдохнула я и склонилась на долонью Сары. И что же ты с ними должна сделать? Если нужно затереть историю гражданина, нужно поработать с самим носителем. Вы же не вживляете новые чипы? Это же невозможно. Ведь там сложная система вживления, подключения и программирования. Процесс болезненный. Откуда ты это знаешь? Поразилась Сара. Ну, с миру по нитке, усмехнулась я. Еще одно новенькое выражение на русском услышала от семейства на днях. По-моему, ты слишком много знаешь. С беспокойством покачала головой Сара. Да. Ты права. Процесс болезненный. Поэтому младенцы кричат первые несколько дней. Не успокоишь. Это нулевые чипы. Они ещё не подключены к общей системе, а значит, и не защищены. Обычно в них загружают первичные данные родителей, статус и потом вживляют младенцу при рождении. Очевидно, у кого-то только что родились дети. Эти чипы вживят завтра. Сейчас надо посмотреть первичные данные и по возможности скорректировать. Даже не знаю, сколько уйдёт времени на это и возможно ли вообще. Можно я посмотрю, что там? Внутри так и горело от любопытства. У тебя же есть устройство подключения к ним. Раз уж увидела, то посмотри, усмехнулась Сара. А то ведь не дашь покоя. Здесь ещё карта памяти. Борис прописывает всё, что нужно делать. Поэтому давай так. Сейчас едешь ко мне домой, изучаешь информацию на чипах и на карте. Я отдам своих пациентов Бассилу и подъеду позже. Где находятся все мои устройства, ты знаешь. А то удовольствие заглянуть туда, куда ещё не проникало сознание, я счастливо улыбнулась и подпрыгнула на месте. "Тише", взглянув на свой коммуникатор, сказала Сара и поднялась вперёд. "А Сара, можешь это куда-нибудь деть? Закопалась в рюкзаке я и вынула украденный коммуникатор. Сара мгновение задумчиво смотрела на устройство, а потом подозрительно прищурилась, как было не раз. Откуда это, Саша? Нашла в айробусе, спокойно ответила я. Ты опять? прошептала она. На этот раз я расскажу Джону. У вас свои секреты, у меня свои. Нисколько не испугавшись, заявила я и спрятала пакет с кексами в карман форменной юбки. И ты обещала не выдавать моей тайны брату. Тебя никто не заставлял давать мне слово. Ты же можешь подкинуть это в пункт на ходок через Басила. Это нечестно и опасно. Ты понимаешь, Саша? Подошла ближе Сара и взяла меня за локоть. Не опаснее того, что я каждый день появляюсь дома. Посерьезнела я и тоже прищурилась. Мы несколько секунд мерились упрямыми взглядами, и Сара отступила. Мы доверяли друг другу и всегда держали слово. "Дай мне слово, что ты больше этого не сделаешь", потребовала Сара. "Я постараюсь", улыбнулась я, отошла и, коснувшись губ двумя пальцами, послала Саре воздушный поцелуй. "Привет, Василу". Сара лишь осуждающим взглядом проводила меня к выходу. Но она зря беспокоилась. Я умела просчитывать каждый свой шаг. Я очень внимательная и наблюдательная. Цепкая память и умение сосредоточиться на цели. Глубокие знания кодекса и свода законов Хамонии, которые дал Джон, всегда хорошо служили мне. Я отправилась в дом Лефаров. Даже если бы меня не послала Сара, то я сама заглянула бы к ним, чтобы кое-что проделать. Поскольку чип контроля фиксировал все наши передвижения во всех общественных местах, в том числе и в аэробусах, то мне было необходимо слегка скорректировать свою сегодняшнюю историю. Сара и не знает, что я пользуюсь её оборудованием для того, чтобы подчистить за собой. Ненадолго замедлив поток передачи сигнала чипа в базу службы контроля соблюдения кодекса, я затираю данные или слегка корректирую их. меняю дату или время посещения того или иного места ведь при жалобе на нарушение всех граждан, зафиксированных в это время в обозначенных заявителем местах, сразу же вызывали на допрос в отдел расследования нарушений жаль, что полностью удалить какое-то событие не могла для этого требовалось встроиться в общую систему контроля и безопасности, чтобы защитные алгоритмы не воспринимали это как вторжение Но это по силам только самим разработчикам. Однако обойти уровень защиты к временным данным и заменить несколько цифр получалось неплохо. С каждым разом это труднее делать. Уровни защиты регулярно обновляются. И я понимаю, что когда-нибудь придётся закончить с шалостями. Но игнорируя благоразумие, продолжаю находить новые пути обхода лавушек. Конечно, я знаю, что всё это очень рискованно. Но когда возникает определённая цель, остановиться не могу, будто остановлюсь кем-то другим, пока не выполню задуманное. Да и не краду я в крупных торговых центрах или там, где меня явно могут заметить.